К счастью, смену назначили на вторую половину дня, иначе Евгения ни за что бы не проснулась. Провалившись в сон, наполненный танцующими скелетами и трупами, она не могла сказать, что хорошенько отдохнула. Перед ней мелькали пугающие воспоминания, но радостно становилась от того, что задумка удалась. Но теперь появилось множество вопросов, на которые она просто обязана найти ответы. Как же это сделать и кто способен помочь ей? Гнусные кошмары преследовали всю неделю. Теперь у нее появились не только синяки под глазами, но и несколько седых прядей волос. Она обнаружила, что дрожь в пальцах рук не проходит, а времени на полноценный отдых не хватает. Воспоминания о сочащейся слизи живых трупов наполняли душу таким отвращением, что спазмы в желудке постоянно одолевали ее. Перед глазами вставала плесневелая пища. И девушка уже не могла спокойно смотреть на еду, стремительно теряя вес. Несколько раз она ошиблась в расчетах, проверяя кассу, и чуть не опрокинула на себя кружку с кипятком. Маргарита же пришла в себя и поразовела, искренне недоумевая, чего сестра ходит хмурая и дерганая. — Неприятности на работе? — спросила она. — Да. — буркнула Евгения в несвойственной ей манере. Рита встревоженно посмотрела на нее. «Тебе нужно отдохнуть. Выглядишь ужасно». «Спасибо», – вздохнула та. Но тут же поняла, что именно это и необходимо сделать. Она опасалась, что начальство снова будет недовольно. Но все оказалось как раз наоборот. Все давно заметили, что с ней творится неладное. Выпросив себе отпуск, Женя задумалась. «С чего следует начать?» Как сделать, чтобы сестра ни о чем не догадалась? Кто все эти существа, что присутствовали на самом странном приеме в ее жизни? Отчего это происходит в этой квартире? Кто тот мужчина, целовавший Риту? При мысли о нем Женя невольно содрогнулась, вспоминая синие губы мертвеца и его пергаментное лицо с глубоко запавшими глазами. Воспользовавшись тем, что Риты нет дома, Она осторожно расспросила соседей о том, известно ли, кто проживал здесь до них. Но никто не мог внятно ответить. Только самая пожилая жительница коммуналки, зажав в зубах сигарету, сказала, что до революции квартира принадлежала архитектору, который построил этот дом. Но ведь это произошло давно. И кому какое дело? От досады Женя чуть не хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно!» Она понеслась обратно в комнату, задыхаясь от волнения, и схватила фотографию, стоявшую на тумбочке сестры. Изображение было не очень четким, но присмотревшись, Женя уже не сомневалась, что тот самый мертвец внешне весьма смахивал на изображение перед ней. «Мне это совсем не нравится», — процедила Евгения вслух, с неприязнью глядя на фотографию. Схватив ноутбук и плюхнувшись на кровать, Открывая его на ходу, Евгения изо всех сил пыталась успокоиться, но дрожь так и сотрясала ее. Девушка вбила в поисковик улицу и номер дома, чтобы узнать фамилию построившего его архитектора, и нашла несколько статей, посвященных ему краеведами и писателями. Один из самых одаренных студентов Академии художеств. Проект, отмеченный золотой медалью на архитектурном конкурсе. Молодому архитектору прочили блестящее будущее. А. П. Рейнгард, признанный мастер эклектики. Женю не слишком интересовало, что тот родился в обедневшей дворянской семье, но сумел вырваться из нищеты благодаря упорному труду и бесспорному таланту, всю жизнь посвятив архитектуре. Но любая незначительная деталь из его биографии могла помочь спасти сестру, если еще не было слишком поздно. Она обнаружила и множество упоминаний об архитекторе в мемуарах современников, в основном восторженных. Даже как-то скучно оказалось читать все эти хвалебные отзывы. Ее даже начала раздражать его успешность. Вот спесивый и надменный тип. Он вызывал у нее явную антипатию, несмотря на все заслуги. Женя еще раз взяла фотографию и присмотрелась. Правильные и благородные черты лица могли бы показаться привлекательными, если бы не едва уловимая тень чувства собственного превосходства, которая пряталась в изогнутых бровях, надменно сжатых губах и даже в форме носа. Пролистав еще множество вкладок, от чего у нее разболелись глаза, девушка обнаружила несколько отрывков из дневника баронессы М., для которой Рейнгард спланировал и построил загородный дом. Первое упоминание казалось сухим и немногословным. Обедала у Лизы. Она с таким восторгом отзывалась об одном архитекторе, что вызвало мое искреннее удивление. Взглянуть бы на него. Не питая никаких иллюзий. Второе было полной противоположностью. Совершенно удивительный человек этот Рейнгард. Умеет увлечь изысканной беседой, сделать уместное замечание и помолчать, когда нужно. Его знания поражают своей обширностью и глубиной. Слушала его несколько часов подряд, забыв про ужин, хотя была настроена скептически. Образование и воспитание – вот его кредо. Жду с нетерпением нашей следующей встречи. Сказала мужу, что хочу загородный дом. Пусть закажет Рейнгарду проект. Далее следовали бесконечные, довольно нудные обсуждения проекта с многочисленными подробностями касаемо материалов, отделки, декора и, наконец, окончание строительства дома, отмеченное банкетом в честь этого события. Особняк великолепен, ни одной лишней детали. Я долго прогуливалась по нему, не в состоянии найти хоть малейший недостаток. Сразу видно, что дом придуман гением. Муж ворчал, что строительство обошлось ему невероятно дорого, но это стоило всех затрат. Гости придерживаются такого же мнения. Устроили рукоплескание Ренгарду, которому чувствую невероятное расположение. Он прибыл с молодой женой Ксенией, особо прихорошенькая, очень милая и застенчивая. Видно, как они оба счастливы. Баронесса неоднократно писала в дневнике об архитекторе, называя его своим другом и самым оригинальным человеком на свете, а также о его оглушительном успехе и необычайной притягательности. Описывались многочисленные торжества, пикники, путешествия, благотворительные вечера, устраивать которые было своеобразной обязанностью великосветского общества. В предпоследнем абзаце Женя наткнулась на следующее. «Устроили вечер в тесном кругу друзей». Конечно, были и Александр Павлович с Ксенией. Сразу отметила ее бледный вид, но ничего не сказала. Еще подумала, как странно сочеталась белизна ее кожи с красным платьем, цвет которого я в душе посчитала не слишком подходящим случаю. Все шло хорошо, были танцы, превосходный ужин, пока у бедняжки Ксении не открылось сильнейшее кровотечение горлом. Она потеряла сознание прямо на приеме. Мы вызвали нашего доктора, и тот признал, что положение крайне тяжелое. Надеюсь, она поправится. Бедный Александр. При упоминании красного платья Женя насторожилась. Могло ли это быть совпадением? И продолжила читать. Ужасная трагедия. Ксения скончалась вчера у себя дома, не приходя в сознание. Александр вне себя от горя. Я не знаю, чем могу ему помочь. Сердце разрывается. Евгения прервала чтение и нахмурилась, отведя взгляд. Архитектор по-прежнему не нравился ей, но подобие жалости прокралось в душу. Выходит, он так любил свою жену, а она умерла молодой. Правда, горевать по событиям давно ушедших дней Женя позволить себе не могла, но теперь ее заинтересованность выросла. Здесь явно что-то кроется задумчиво пробормотала она. И чем же это все закончилось? Что, если он женился второй раз? Но оказалось все иначе. Боль от утраты оказалась столь сильна, что архитектор забросил дело всей своей жизни и заперся в огромной квартире, никого не принимая, даже близких друзей. Ровно через год, в тот день, когда скончалась Ксения, умер и сам Рейнгард при загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что архитектор покончил с собой, но его влиятельные друзья приложили все усилия, чтобы пресечь подобные сплетни. Поэтому похоронили его, как он и завещал, рядом с горячо любимой женой. Женя тут же отыскала, где находится старое кладбище, несколько фотографий надгробий Читы Рейнгард, а также расположение могил. Найти их будет несложно. Куда неприятнее выходить на улицу, где противная морость пробирает до костей, даже если закутаться с ног до головы. Но делать нечего. Под впечатлением от результатов, Женя решила продолжить свое маленькое расследование. Впрочем, закручивая шарф вокруг шеи, она остановилась, и в ней заговорили сомнения. А что, собственно, она хочет увидеть на кладбище? Так уж ли нужно ехать туда? Вряд ли оно того стоит. Помявшись немного у двери, она все-таки вышла из квартиры. Полупустой троллейбус привез ее на остров Декабристов. Выпавший недавно снег превратился в жидкую кашу, смешавшись с грязью, и противно хлюпал под ногами. И хотя Женя захватила с собой зонт, неприятный северный ветер распылял мелкие капли воды прямо в лицо. Впереди мелькнула река Смоленка, причудливо изгибая берега. Остатки ледяного покрова сбивались в кучу и понемногу сливались с зеленовато-пепельными волнами. Евгения никак не могла привыкнуть к резким перепадам температур. Отчего бы выпавшему снегу просто не долежать до весны, как и положено? По утоптанному снежку и ходить приятнее, чем брести по колено в мутных лужах или осторожно ступать в гололед, боясь поскользнуться. Такие размышления отвлекли от других невеселых мыслей, и она не заметила, как оказалось у ограды, перемежающейся приземистыми прямоугольными желтыми столбами. Ограда привела ее к воротам, по обеим сторонам которых находилось два аркообразных входа. Одна из калиток была открыта настиж. Тонкие ручейки тающего снега струились по желтым стенам ворот, отчего штукатурка довольно быстро отсыревала. Впрочем, как и все вокруг. Женя заглянула за решетку калитки. От входа вглубь кладбища вела широкая булыжная дорожка, разбегаясь в стороны более узкими каменными тропинками. Черные фонари вытянулись в струнку, поблескивая матовым стеклом. Когда опустятся сумерки, они озарятся холодноватым светом, чтобы немного разогнать ночной мрак. Старые клены давно сбросили свое одеяние застыв до прихода весны, пока жизнь вновь не пробудится в них. Толстый пласт мокрых подгнивающих листьев охристого цвета укрывал землю. Капли дождя монотонно колотили по нему, отчего мягкий шум убаюкивал. Чем дальше дорожки уводили Женю, тем чаще встречались россыпи ярко-зеленого мха, гнездившегося между булыжниками, грубо обтесанным гранитом и на бесчисленных надгробных камнях и крестах покосившихся от времени. Ее поразило, насколько старым показалось кладбище, сколько тут было разрушенных каменных плит со стертыми именами и скрюченных, проеденных ржавчиной оградок. Она медленно шла мимо склепов и могил. Гулкий звук ее шагов казался неестественно громким и лишним в этом царстве вечного сна. Некоторые склепы казались величественными и монументальными, украшенные вазами, зателевыми венками и колоннами. Порой невозможно было понять, из какого материала сделан памятник, так густо его облеплял пышный мох, но, скорее всего, из гранита или известняка. Тишину нарушали редкие вороньи крики и еле слышный шум проезжающих где-то вдалеке машин. По правде говоря, она чувствовала себя неуютно в подобных местах. Все казалось мрачным и тленным, не оставляющим надежду. Здесь все напоминало о том, чем когда-нибудь закончится, прахом и смертью. Однажды ей случилось побывать на похожем старинном кладбище, когда она приезжала в Петербург на несколько дней этим летом. Рита с энтузиазмом потащила ее разыскивать могилу известного писателя, будто они были родственниками или близкими друзьями. И девушки долго бродили между зарослей папоротника. А Женя ворчала, что если ее укусит клещ, то она этого в жизни не забудет. Клещ так и не укусил. Но неприятный осадок от посещения кладбища остался. Хотя сестра и призывала взглянуть на это с другой стороны. Как на возможность прикоснуться к истории и архитектуре. Тогда Женя пообещала самой себе, что никогда больше там не появится. Но сейчас она сознательно нарушила данное слово и с неприязнью оглядывала огромные кресты и плачущих ангелов, решительно отказываясь понимать людей, которых влечет такая мрачная эстетика. Следуя подсказкам по фотографиям и карте, Женя свернула на узкую тропинку, вымощенную грубоватой гранитной кладкой. Сквозь голые деревья вдалеке виднелись многоэтажки. Это немного успокаивало, как признак того, что она находится в современном мире. Ей посчастливилось родиться именно в 21 веке, а не столетием или двумя раньше. Девушка отказывалась представить иное развитие событий и радовалась этому. Конечно, ее нервной системе здорово досталось, когда обнаружилось, что прямо за их стеной обитают не то призраки, не то живые мертвецы. Точнее, за зеркалом в том уродливом шкафу, будь он неладен. Потому что за настоящей стеной, понятное дело, жили самые обычные соседи из плоти и крови, причем весьма тихие и скромные. Женя уже не раз задумывалась, что будет, если просто выломать шкаф. Или, скажем, разбить зеркало. Какие их ожидают последствия? Внутренняя осторожность и некий голос подсказывали, что нужно все как следует обдумать, прежде чем совершать скоропалительные действия. Между тем дождь внезапно прекратился, а спустя несколько минут небо прояснилось, став из черного голубым. Рваные низкие тучи пронизала несколько солнечных лучей, отчего Женя испытала неимоверное облегчение. Как же она любила солнце, особенно в такие мгновения. Настроение моментально улучшилось. Солнце превратило бурые мокрые листья в переливающийся золотисто-коричневый ковер. Дойдя до конца дорожки, прямо за полуразрушенным склепом, она увидела знакомые, судя по найденным фотографиям, надгробные плиты на небольшом каменном возвышении с тремя гранитными ступенями. В изголовье одной из плит на мраморной подушке сидела молодая девушка в длинном хитоне. Ее лицо все еще оставалось прекрасным, сохраняя неуловимую грусть и прелесть, несмотря на то, что камень давно позеленел. За спиной виднелись сложенные крылья, а в руках она держала открытую книгу, на которой лежало несколько пожухших листьев. Волосы, не спадающие на плечи, украшал изящный цветочный венок. Над другой плитой вырастал черный конусообразный обелиск, завершавшийся довольно крупным крестом. Он казался более скромным, чем соседнее надгробие. Камни на обеих могилах также покрылись мхом и желтоватым лишайником. Кроме того, плиты густо укрывали опавшие листья, не давая возможности прочесть, что там написано. И хотя Женя была уверена в том, что перед ней места захоронения архитектора и его жены, она все же решила удостовериться окончательно. Она осторожно поднялась по гранитным ступеням на земляную насыпь. Под ногами мягко проседала влажная почва. Хрустели листья и мелкие веточки. Девушка аккуратно смахнула листья и мелкие комочки земли с плиты, украшенные обелиском. На ней показались буквы, высеченные в камне. Имя, дата рождения, смерть. Человек жил, радовался жизни, любил и горевал. А потом отошел в иной мир. Женя задумчиво смотрела на плиту. Там где-то внизу лежит прах выдающегося человека. Или нет? А что, если вскрыть могилу и обнаружить пустой гроб? Ведь она своими глазами видела, как покойный архитектор прогуливался под руку с ее сестрой. Она могла бы коснуться его при желании, когда он шел мимо. Чувствовала мерзкий запах, что исходил от него. Видела его разлагающуюся плоть. Женя часто задышала и отогнала от себя омерзительное видение. Ветер с силой качнул блистоящее дерево. В этом порыве почудилась какая-то неземная сила, будто кто-то появился рядом и решил напомнить о своем присутствии. Ветер взметнул прелые листья и стряхнул светок капли воды, брызнувшей на девушку. Неожиданно ей снова стало не по себе. А ведь она никогда не считала себя суеверной. Она тут же постаралась успокоиться, опираясь на здравый смысл. Нет, кости Рейнгарда лежат здесь, в этой могиле. И что бы там она ни увидела, мертвецы не способны восставать. Мертвое тело не может передвигаться. Это противоречит любым законам физики и биологии. Это невозможно. И все же... Что она тогда видела в той призрачной квартире? В туманном зазеркалье, похожем на самый дурной сон, который только может выдать воспаленное воображение. Девушка круто развернулась спиной к могиле архитектора. Мраморная девушка казалась куда приятнее на вид, чем суровый обелиск. Не повезло бедняжке. Современная медицина, скорее всего, сумела бы спасти ей жизнь. Женя попыталась представить себе ее лицо. Глядя на скульптуру, если мрамору придали черты усопшей, то можно себе вообразить, какой прелестной была Ксения Рейнгард. Она протянула руку и расчистила мокрую плиту. Кроме имени и дат, оказались выбиты еще какие-то слова. Женя прочла их, отойдя чуть подальше. Истинная любовь не угаснет вовек. Как должно быть тяжело переживал кончину супруги именитый архитектор. Когда-то давно он стоял здесь, у открытой могилы, чтобы предать земле возлюбленную. Какими глазами смотрел туда? Глазами, полными отчаяния по усопшей или ненависти к смерти? О чем думал в тот тревожный миг, когда опустили гроб, усыпанный цветами? О том, как несправедлива и жестоко порой судьба? Женя чуть нагнулась и присмотрелась к цифрам на плите. Ксения дожила до 18 лет. Надо же! Через три недели Рите тоже исполняется 18. Интересное совпадение, если учесть, что. Девушка нахмурилась. Легкая обеспокоенность закралась ей в душу. День рождения сестры приходился тоже на 21 декабря, как и у Ксении. Солнце решительно разогнало серые облака, засияв на небе, отчего вокруг сразу посветлело. Женя никак не могла отвести взгляд от нагробия, и неприятное предчувствие снова зашевелилось внутри. – Ну нет, – сказала она внезапно вслух. – Это уже чересчур. Вскоре она покидала старое кладбище быстрыми шагами, будто кто-то невидимый преследовал ее и бесшумно крался следом. Девушка понимала, что если оглянуться, то ничего такого не увидит кроме все тех же рассыпающихся могильных плит и торчащих крестов среди застывших кленов. Женя остановилась только у самых ворот, чтобы резко и быстро посмотреть назад. Что она, собственно, думала там обнаружить? Оживших мертвецов? Глупости. Лучше удалось почувствовать себя только когда ей повстречалась первая попавшаяся кофейня, куда она стремительно вошла, увидев вокруг множество людей. Привычная картинка, пьют чай, кофе, заказывают пирожные, смеются, разговаривают. Кто-то молча смотрит в окно или уткнулся в книгу. Вот она, нормальная жизнь, которая так ей нужна. Женя выдохнула и уселась за свободный столик, швырнув рядом сумку. Теперь нужно обдумать следующий шаг.